Часть третья. Ну да, называй это Ер ER программой или как угодно, но это все еще просто школа. Так что в конце года есть тесты. Ну знаешь, нужно сдать экзамены, иначе тебя выпрут, если ты понимаешь, о чем я. Яркий, веселый, женский голос. Ммм. последовал голос Сузуна Сан. Тогда, конечно, иноджи тоже должен был пройти этот тест. Да-да, верно. Если хочешь знать, что это за тесты, они худшие. В них есть сто проблем, собранных по каждому предмету, но на них есть только 60 минут. Нужно набрать 60 баллов, чтобы пройти. Можно подумать, что это легко, просто услышав про проходной балл. Но это сотни проблем. От проблемы номер один до проблемы номер сто. Каждая из них достаточно трудна, чтобы занять больше одной минуты. Ха -ха -ха -ха, я вижу, к чему все идет. произнес громкий, преувеличивающий голос Нелсана. Итак, за отведенное время нужно найти и выбрать только те проблемы, которые можешь решить. Это должна быть тест на навыки наблюдения и принятия решений. В Японии никогда бы не додумались до этого. «Программа ER соответствует своему названию». «Да-да, в основном все так. Другими словами, 60 баллов — не минимум. На самом деле это то, что можно назвать идеальной оценкой. В этой сотне есть проблемы, которые не получится решить, поэтому тест составлен так, чтобы было нельзя получить сотню». «Какая коварная система», — сказала Судзуна «Какой-то по-настоящему подлый учитель создавал этот тест». «Да, создание теста сложности с класса в ситуации, когда провал означает отчисление, мне бы и в голову такое не пришло». «Но там было много сумасшедших учителей. В любом случае, как ты думаешь, что Бизинер-разговор, несущий вздор, и Кун сделал?» «Естественно, было бы то, что он в любом случае набрал идеальный результат», — сказал Нелсан Получение идеальной оценки, когда она не должна быть идеальной, этот мальчик кажется из тех, кто делает что-то такое же нелепое, как это». «Нет, Ноль тоже звучит правильно», — сказала Судзунаши-сан. «Бунт против учителя. Сдача пустого листа бумаги». «Хе-хе, звучит хорошо», — «А Катаритян? Что ты думаешь?» «Не знаю», — быстро ответил Катарисан. «Но если бы я представлял концовку, то он выбрал одну проблему, которая не должна быть решена, правильно ответил и пропустил все остальное. Так бы поступил парень, которым он кажется». хе ну всё, вы все трое дали мне три разных ответа, и смотрите, они все правильные!» Гордо сказал голос, а затем раздался звук удара по столу. Но сказал, что это тест на наблюдательность и умение принимать решения, но это также тест на понимание. Этот парень, как и предполагал Катаритян, ответил на самый сложный вопрос и сдал бланк с пропущенными 99 вопросами. На мгновение наступила тишина. Сюрприз-сюрприз — это идеальная оценка, которую искал составляющий тест-учитель. Они решили, что проходят учащиеся, способные ответить на самый сложный вопрос, несмотря ни на что. Независимо от всего остального, другими словами, не было никакого смысла отвечать на другие вопросы с самого начала. Вы в принципе не можете решить одну эту проблему и не решить другие. Но все, что нужно было сделать, это решить эту проблему». Он так и сделал, и вместо того, чтобы тратить усилия, потратил все 60 минут только на одну проблему. «Достижение максимального результата с минимальными усилиями». Это было искомое решение. Ясно, довольно запутанная ситуация. Выглядит намного проще, чем решать 60 проблем, на которые можно ответить. Таким образом, у Катарисана и у меня были правильные ответы, «Хотя, несмотря на понимание, нельзя сделать такое без невероятной уверенности. Решите проблему, представив себя в шкуре Создателя. Я полагаю, это фундаментальная мысль», — сказал Нол Сан. Однако ответ этой прекрасной леди не был очтён, не так ли? «Ага, именно поэтому с обезьянным разговором так сложно справиться». Небольшая пауза. Тот единственный ответ, который он дал с такой большой уверенностью, был неверным. А потом она в одиночку рассмеялась. Не изменилось, не изменилось, не изменилось ни в малейшей степени. Ни разу не изменилось, с того времени, как она дразнила меня во время моего пребывания в программе ER, Меоши кокороми Сан, или, вернее, Меоши Сенсей, вообще не изменилась. Но, в конце концов, они признали его понимание теста, так что он прошел. Никто другой не справился с этим безумием. кокороми Сенсей. Я понял, что если оставить ее одну, она расскажет то, что лучше не говорить, и вышел из тени коридора в курилку. В курилке находилась высокая во всем черном Сузнаше Неон Сан в дальнем правом углу, огромное тело Нео Футуары Сан в дальнем левом углу, перед ним Катарихи и наёша Сан, чьи длинные черные волосы скрывали половину его тела, а справа спереди... Справа спереди была Мейошика Кароми Сансей. Короткие светлые волосы и очки, которые заставляют задуматься, не слишком ли велики линзы. На ней висел огромный белый лабораторный халат, явно большой для нее, и руки скрывали рукава, А сама она была настолько мала, что бессмысленно было бы сравнивать ее с Удзунаши Сан. Ее внешность была такой, что ее можно было принять за играющую в «Доктора-среднеклассницу». Хотя она, вероятно, не играла в такое, когда была в средней школе. Потому что вначале она уже получила диплом профессора по биологическому анализу. Мейёши Кокороми. Ее звали Какароми «Введение души». Но ее опыт, ее радости, ее хобби были прямо противоположными поскольку она специализировалась на том, чтобы полностью разбирать биологические формы и разбивать их и исследовать. Она настолько искусна в своем ремесле, что преподавала в чрезвычайно крупной исследовательской организации отделе программных проектов системы ER3. И теперь в исследовательском центре безумного демона Шадока Коичира ей был предоставлен третий отдел, и она была номером два в этой организации. И, и она была моим преподавателем. Конечно, все, кто вас учил, попадают под категорию преподавателей. «Хе-хе!» Кокарами Сэнсэю хмыльнулась, как озорная малолетка. «Совершенно не тянет на свой возраст 27 лет. Нет, с тех пор прошло три года, поэтому и должно быть за 30». Однако ее лицо, на котором не было никаких следов косметики, выглядело так, как будто оно принадлежало молодой девушке. «Йоу, обезьяний разговор. Неожиданное воссоединение!» Кокарами Сэнсэю сверкнула мне знаком мира. «Что теперь, что сейчас? У тебя странный вид, будто ты видел фуэрова Камакуна» сушеные водоросли. Впервые в жизни. Как дела, мой ученик?» По крайней мере, до сих пор я чувствовал себя намного лучше. «Да, действительно неожиданный воссоединение, мой преподаватель». Ответил я, Чувствую, что мои глаза избегают как ароми сэнсэя. Сенсей, вы тоже выглядите хорошо. Здоровый, и, как обычно, неизменный, и такой, и такой, действительно от всего сердца худший». По дороге сюда, так как я узнал, что У Цариги был в плену в этом исследовательском центре безумного демона Кийчира, так как я обнаружил имя миёши короме среди информации, предоставленной Чайкунам, беспокойство, которое я чувствовал, все время попало в яблочко. Тонкая надежда на то, что это кто-то просто с таким же именем была разрушена здесь и сейчас. Я только что рассказывала о Судзанаша Сан о твоих героических поступках. Истерическая жизнь или около того, какой ты веселый парень. А что теперь я слышала. Сенсей встала с дивана и ловко заговорила с сигаретой в зубах. Ты выпала с программы? Как расточительно ты поступил! Да что у тебя там в голове! Сенсей тоже покинула систему. Поэтому вы здесь, не так ли? Ох ты! Похоже, ты не хотел, чтобы я оказалась здесь. Сенсей <-с -сэнсэй> обняла меня за плечо, как старого приятеля. Но знаешь, я не ушла по собственному желанию, как ты. Они просто уволили меня. Невозможно быть уволен из того места и остаться живой. Но этот человек. Этот человек способен превратить невозможное в возможное. Но, думая об этом сейчас, я тоже могла расточительствовать, знаешь. Я слышал о слухи, знаешь, с верхушки системы, дураки морей. Они сказали, что один из них умер и осталось пустое место. Или что-то в этом роде. Если бы я крутилась рядом, возможно, я была бы той, кто заполнит ее. Конечно, нет. Есть много кандидатов. Я сохранял спокойствие и болтал. Через сарафанное радио я слышал, что может быть выбран другой японец. Сайта что-то там. Какое-то странное имя. Шутишь! Обычная девчонка, как я, не сможет быть дураком морей! Сенсей сказала и засмеялась, а затем хлопнула меня по спине снова и снова: Эх, то это все еще ты! Это приятно! Я промолчал. Но в самом деле это все же удивительно! Экстравагантно сказал мне Нео Сан, все еще плененный Рами сенсеем. Я полагал, что ты был не просто случайным парнем, но я определенно не ожидал, что ты окажешься студентом из этой программы ЕР». «Катарисан, как я и говорил, да?» «Ты ничего не говорил». Холодный ответ Катарисана. Его руки были сложены, и он говорил, «Я здесь только потому, что ходил с вами, я бы предпочел вернуться в свой отдел». Он был таким апатичным и отчужденным, но среди этих людей я почему-то чувствовал себя ближе всего к нему. «Так неприлично. Но нам не стоит говорить об этом при Агакикуне. Он хотел войти в программу, но не смог. Профессор остановил его?» Но Усан ухмыльнулся и продолжил. "На самом деле..." почему ты покинул программу ER? Система ER является предметом восхищения для нас, академиков. Система ER. Срывая покровы, это частная исследовательская организация со штаб-квартиры в Хьюстоне, штат Техас, США. В некотором смысле ее можно сравнить с исследовательским центром безумного демона Шада Кьючира, но они находятся в совершенно разных масштабах. По сравнению с ER, не пытаясь оскорбить профессора Кьючира но можно сказать, что подобного рода сооружения, расположенные у черта на рогах, вполне могут просто и не существовать. То, что собирает от одного края света до другого каждую специализацию каждой экономической области, подобно тому, как музеи собирают свои экспонаты, а затем обучают их день и ночь, как своего рода культ научной религии и фанатичное культовое общество, это система ЕР. ER. И воспитание молодых людей, выполняемое этой экстремальной исследовательской организацией, программа ЕР. ER. И говоря прямо, Чтобы избежать недоразумений, это было похоже на специализированную исследовательскую школу. Не буду подробно описывать свое прошлое и тому подобное, но я участвовал в этой программе, начиная со второго года обучения в средней школе, и примерно в этот Новый год вылетел из программы аж в Японию. И это подводит нас к настоящему моменту, но в первые два года из примерно пяти лет, которые я провел там, меня обучала эта манечка извращенка Миёши Кокарами-сенсей. Её личность и прошлое, по правде говоря, предпочел бы не описывать. Начнем с того, что героического поступка, о котором сейчас услышала наша Сан и другие, человеком, который подготовил такой невероятно ненормальный тест, была никто иная, как Кокороме Сенсей. Я считаю, что этого достаточно, чтобы описать ее. Вот почему, когда я услышал, что Кокороме Сенсей покидает систему и возвращается в Японию, я кричал от восторга. Я и другие студенты, которые были также связаны опекой, как Кокороме Сенсей, в тот вечер заняли целую комнату и устроили большую вечеринку. Я не люблю такие мероприятия, обычно отклоняю приглашения, но даже я участвовал в этом. Я не просто участвовал, но даже выпила водки, чтобы отпраздновать охот Какоме Сансей. Она навестила меня, когда я был госпитализирован из-за острого отравления алкоголем, как Какоме Сансей зловеще пророчествовала. Знаешь, мы, вероятно, снова встретимся. Так что давай снова будем друзьями. Затем оставила меня с надписью маркером, хотя у меня даже не было гипса. Нужно ли говорить, кто это сделал? А затем покинула больницу и Америку. И вот ее пророчество сбылось.